Ни первый, ни второй орбитальный виток не дал Брогану никакой информации о Кондоре. По правилам Шевцов должен был оставить радиомаяк на орбитах планеты. Но отсутствие автоматического устройства не удивило дэйва Даже если спутник был запущен, он вряд ли мог длительное время сохранять устойчивые параметры орбиты. В пространстве по-прежнему бесновался энергетический шторм. А внизу бурлила непроницаемая облачность. Граница между плотными слоями атмосферы – и безвоздушным пространством не поддавалось стандартному исчислению. В данный момент у планеты фактически отсутствовала стратосфера. Броган перевел управление в полуавтоматический режим и, выпустив два навигационных маяка, начал маневр снижения, с таким расчетом, чтобы Тилур вошел в бурлящую атмосферу под строго определенным углом, исключающим вероятность рикошета и в то же время обеспечивающим постепенное плавное снижение корабля. Эфир по-прежнему полнился треском помех. Тишину гермошлема нарушали лишь эти приглушенные звуки, да собственное слегка участившееся дыхание Брогана. Клубящиеся облака, свиваемые ураганными ветрами в тяжкое кружево, стремительно приближались. Датчики, расположенные на обшивке корабля, уже зафиксировали нагрев. Плотность атмосферы превышала заранее рассчитанные параметры. Ему пришлось пойти на коррекцию траектории снижения. позволив автоматике отработать двигателями торможения. Палец Брогана коснулся сенсора и легкий толчок возвестил о старте малых аппаратов разведки. Опережая корабль, зонды канули в бурлящую облачность и некоторое время спустя на пульте управления заработали датчики поисковой системы локации. Есть сигнал. Для Дэйва тонкое прерывистое попискивание радиомаяка решало множество проблем, Во-первых, теперь он убедился, что Кондор совершил посадку на планету, и во-вторых, что не менее важно, сориентировавшись по пелингу сигнала, он мог точно откорректировать курс, снижаясь над конкретным районом, а не наматывать внутриатмосферные витки среди кипящей облачности. Слабый сигнал начал истончаться, и Дэйв вновь задействовал двигатели торможения, машинально отметив, что для аварийных передатчиков Кондора мощность сигнала явно слабовата. Так обычно работает индивидуальный маяк скафандра. Развить неприятный логический вывод он не успел. Ватное покрывало, застилавшее экраны обзора, внезапно разлетелось рваными клочьями. И он увидел поверхность планеты. Взгляду Брогана открылось невероятное зрелище. На миг до его показалось, что у него начались галлюцинации от перегрузок. Но видеодатчики зондов транслировали ту же самую картину, Внизу простиралась бескрайняя, желтовато-зеленая поверхность океана. Что это, а растаявший линдиковый панцирь, покрывавший поверхность планеты, пока она блуждала среди абсолютного мрака? Океан проносился под брюхом машины, сливаясь в пятнистые полосы. Где же берег? Или здесь вообще нет суши? Дэйв ничего не понимал. Сигнал радиомаяка то исчезал, то появлялся вновь, постепенно усиливаясь. значит, он летел в правильном направлении, но его совершенно сбивало с толку отсутствие ветра. Несколькими километрами выше по-прежнему бесновался настоящий ураган, но тут, на высоте тысячи метров, царил фактически полный штиль. Разведзонды, наконец, прочно зафиксировали маяк. В этот момент вязкую тишину коммуникатора, с несущих частот которого исчезли помехи, нарушил взволнованный голос. «Эй, кто там? Берегитесь! Берегитесь океана! Вы слышите? Уходите к берегу! Он вправо по курсу!» Дэйв ничего не успел ответить. Предупреждение явно запоздало. Зеркальная гладь водной поверхности внезапно вспухла, вздуваясь огромными выволдырями. И прямо по курсу телура Лура клубящимся облакам взметнулось несколько вертикальных столбов мутно-зеленой жидкости. Один из зондов не смог обогнуть внезапно возникшее препятствие – и врезался в центр извергающегося к небесам гейзера. Столб жидкости содрогнулся и начал медленно опадать вниз, увлекая небольшой аппарат в бездну океана. Броган мгновенно отреагировал на новую опасность, увеличив скорость и высоту полета. Телур, отработав двигателями маршевой тяги, поднялся кромке клубящихся облаков и начал разворачиваться по точному пеленгу сигнала. Главное подобрать Шевцова и вырваться назад в космос. С необъяснимыми явлениями пусть разбираются ученые. Подумал Дэйв, манипулируя сканерами Теллура в попытке определить, есть ли тут хотя бы клочок, не залитый агрессивным океаном суши. В следующую секунду в небо взметнуло сразу несколько десятков мутно-зеленых столбов. Три оставшихся зонда были буквально растерзаны ими. Есть берег. Есть. Теллур вынужденно сбросив скорость, начал плавно поворачивать к обнаруженному участку твердой поверхности. Сигнал радиомайка исходил именно оттуда. Океан забурлил по его поверхности, извергая все новые грязно-зеленые столбы, словно судорога прокатился гигантский вал. Телур стремительно уходил вверх, но гейзеры росли еще быстрее, и в конечном итоге корабль попал в окружение, на скорости врезавшись в мерзкую колоннаду Экраны на мгновение ослепли. Тилур трясло, словно он несся по ухабам. Сознание брога на миг погасло от внезапной перегрузки. Скорость и высота падали, и он, подчиняясь рефлекторному интуитивному решению, подал полную мощность на двигатели планетарной тяги. Тилур мгновенно превратился в огненный шар. Океан задрожал. До его показалось, что его глубины исторгли тяжкий стон, но разбираться с личными впечатлениями было некогда. Корабль, освободившись от цепких объятий, рванулся вперед. Сзади еще стелились жадные, дымящиеся щупальца, но они уже не могли достать стремительно уходившую к суше машину. Берег приближался. Броган постепенно стабилизировал полет, компенсировав вращение, вызванное резкими импульсами ускорения, и только тут обратил внимание, что экраны радаров погасли. Он использовал последние секунды, чтобы перезапустить систему, но тщетно. В этот момент он почувствовал, что Теллур отказывается повиноваться астронавигационным рулям. Картина на экранах телескопического обзора поблекла и расплылась. Еще секунда и они безнадежно погасли. Дэйв моментально переключился на аварийный режим и через пару секунд закрывавшие ходовые рубку бронеплиты корпуса раскрылись, словно гигантский бутон, с глухим плеском обрушившись в океан. Теперь пилота защищал лишь прозрачный пластиковый купол. Броган нагляделся. Берег был совсем близко, в нескольких десятках километров. Но он уже не нес спасения. Высота неумолимо падала. От самой кромки океана поднималась зеленоватая коричневая стена из Полинского леса. Он попытался подняться выше, но Телур стал неуправляем. Осевшая на нем масса океанских столбов с фантастической прожорливостью растворила все, что хоть сколько-нибудь выступало над обшивкой. Ни антенн локационной системы, ни рулей высоты больше не существовало. Да и сами бронеплиты стали похожи на наздреватый мартовский снег. Но он даже не успел по-настоящему испугаться. До леса оставалось несколько сот метров, и Дэйв, сгруппировавшись, отдал последнюю команду на пульт. на жесткий удар спасательной капсулы вырвал пилот лжемент из креплений и швырнул его в серые небеса планеты. Падая. Броган успел заметить, как Тилур врезался в прибрежные скалы и взорвался, разбрасывая вокруг исполинские стволы деревьев. Взрывная волна подтолкнула его вглубь суши. Помутившееся сознание запечатлело хлещущие по каркасу пилот ложемента ветви деревьев. Затем наступила одурь короткого беспамятства. Амортизационный каркас, застрявший на высоте двух метров от земли, автоматически раскрылся. и он, не сопротивляясь падению, неловко шлепнулся в лужу какой-то липкой, бурой жидкости. Несколько минут Броган лежал, приходя в себя, после катастрофической посадки и последующего падения. Не в силах напрячь ни один мускул. Он был зол и растерян, как никогда в жизни.